Глава двадцать шестая. Данияра не было в селении уже три дня. И три дня Любава места себе не находила. В сердце поселилось муторное ощущение беды. И это совсем не из-за тех яростных взглядов, которые бросала на нее Варвара при встречах. Довольно редких, к слову. Соколица вообще старалась не показываться на улице. И Олеся вместе с ней. Любави казалось, что женщина или оберегает дочь от людей, или людей от дочери. В любом случае, дистанция лучше ссор. Пусть это всего лишь затишье перед бурей. В ответ на её мысли тихо заворчал гром. Гроза была ещё далеко, но к ночи обязательно пойдёт дождь. А Данияр всё где-то бродит. Вздохнув, Люба воприсела на поваленное бревно. Весь день она собирала ягоды и каждую секунду ждала, что из лесной чащи покажется Мухина. Как же его не хватало. Словно от сердца оторвали кусок, и теперь на грудь давит холодная пустота. Люба во всю шумно выдохнула и спрятала лицо в ладонях. Нет, она не жалела, что вернулась, но всё больше понимала попытку Даниара добровольно отступить в сторону. Это так больно быть рядом, но всё равно далеко. За спиной что-то хрустнуло. Люба резко обернулась, а с пустым мгновением уже комкала пальцами густую медвежью шерсть. Янтарь, то есть Даниар Елеинтар вернулся, бормотала, стискивая медвежью шею, а зверь тихонько урчал и всё пытался обнять её лапами, осторожненько, очень нежно. Любава так бы и сидела с медведем в обнимку, но протяжный вздох и зверя заставили поднять голову и заглянуть в янтарные глаза. Ты нашёл что-то, да? От волнения голос дрогнул. Медведь заурчал громче. Осторожно подтолкнул её встать с бревна. сунулся под руку и повёл куда-то. Долго они по лесу не гуляли. Очень скоро вышли на ту же полянку, где она однажды ночь провела. Только вместо ели по центру стояли два огромных идола. Но удивления не было. Наверное, это чувство исчезло в тот момент, когда на её глазах медведь превратился в человека. Вот и сейчас Люба с сожалением отвернулась, позволяя Данияру изменить обличье. Спустя пару минут послышался шорох и негромкое: "Здравствуй, любимая". Мучительная жара палила щёки, а кожа изошла щекотными мурашками. "Здравствуй", вытолкнула из себя и повернулась к стоявшему недалеко Данияру. Он был одет в простые штаны и чёрную боксёрку. "У тебя по всему лесу одежда раскидана", ляпнула, чтобы хоть как-то скрыть смущение. Обтянутый майкой торс будоражил воспоминания о самом сладком сне, где они с Данияром были вдвоём. "Почти угадала", улыбнулся мужчина. А у самого в глазах хитринка. Понял её уловку. Любава через силу заставила себя не опустить взгляд. "А это что такое?" кивнула на свёрток в его руках. Хлоп, и очарование момента пропало. По красивому лицу любимого пробежала тень. "Это моя возможность стать свободным", ответил ей, и вроде улыбнулся даже, но Любава чувствовала, не так всё просто. "Ты обещал мне всегда всё рассказывать". Напомнила ему о разговоре, случившемся после похищения. Данияр медленно кивнул. Вступая абсолютно бесшумно, подошёл ближе и уселся на землю, босой, встрёпанный и ужасно родной. Рука сама потянулась коснуться сильного плеча. Любава не понимала, когда успела так увязнуть в своих чувствах, начать нуждаться в мягкой улыбке или нежном взгляде из-под пушистых ресниц, слышать бархатно рычащее "Любава" и ощущать ненавязчивое но постоянное внимание. Весь, от вихрастой макушки до кончиков узловатых пальцев, Данияр был её. И тем страшнее было видеть его напряжённым и собранным. Ты мне расскажешь? повторила тихо. Данияр опять кивнул и развернул тряпицу. В ней оказалась скрученная из ткани фигурка, подозрительно напоминавшая медведя. Люба вовсе растерялась. Что это значит? Это желанница. объяснил мужчина. Обычно их делают в виде простых кукол и дарят ленточки или бусины, но не в моём случае. Люба осторожно присела рядом. Чувство тревоги разрасталось с каждой секундой. Данияр не торопился, словно намеренно оттягивая разговор, а она уже знала, что ничего хорошего не услышит, но и ждать тоже невыносимо. А что пожелаешь ты? произнесла почти шёпотом. Избавиться от медведя Цена моей свободы это дар Светобора. Люба воздавлена охнула. Нет, только не интаря. Это, это нечестно, она не согласна, но её умоляющий взгляд ничего не значил. Данияр смотрел твёрдо и до тихой жути спокойно. Я всё уже решил, Любава. Через неделю полнолуние, тогда всё и произойдёт. Но, Данияр, это мой выбор, перебил её жалкий писк. И, пожалуйста, не пытайся меня отговорить. Уже который день Варвара себе места не находила, и виной тому были не приближавшиеся роды и недушная опека матери. Муженёк её что-то задумал. Всем нутром она чувствовала, что у Дани Yara получилось что-то выведать про брачные клятвы. Мужчина одалился ещё больше, и всё его внимание касалось лишь самочувствия ребёнка, но никак не её, Варвары. Он часто исчезал, бродил по лесу медведям, и с гадиной городской миловался. А люди вокруг делали вид, что так и надо. И это после всех ее трудов на благо селения. Да они ее на руках носить должны. Веда сама к ним пришла. Буквально от сил отказалась ради счастья семейного и спокойной жизни. Оно того стоило? Теперь все нос воротят. И было бы из-за чего. Подумаешь, она себе кусочек счастья захотела. Ну, неблагодарные. Варвара сжала кулаки. А что скрывает от неё Данияр, надо бы всё-таки выведать. Но муженёк молчал. Молчала и матушка. Только и делала, что тосковала за ней идти, не договаривала да к диване бежать на поклон. Надоело. Варвара вскочила на ноги и прошлась по комнате. Задумчиво глянула на крохотную люльку, стоявшую в углу. Вчера Данияр принёс и одежду с пелёнками давно сготовил, ещё до отъезда. Смеси и накупил на всякий случай. Пустышек, бутылочек. преданного целый сундук. Порадоваться бы такой заботе, но Варвара чувствовала, беспокоиться да не яр ни от большой любви. Его внимание принадлежало ребёнку, а законная жена так до весок, обуза, от которой он бы с радостью избавился. И, похоже, нашёл способ. Варвара до боли прикусила костяшку указательного пальца. Воньё глянулось по сторонам. Внезапно одна из теней, прятавшихся в углу, чёрной змеёй скользнула к выходу. Интересно. Варвара поспешила за своей проводницей, выбежала во двор, огляделась и, подхватив юбки, заторопилась в лес. Ужасно мешал живот. Как никогда ей хотелось освободиться от этой ноши и снова почувствовать себя вольной, сильной, ни от кого не зависящей. Зачем только ей в голову пришло сразу ребёнка получить? Узнав о её положении, Данияр больше удивился, ведь он не торопился с наследниками. о чем и ей сообщил, предлагая пользоваться защитой. Очередное его пренебрежение. Даже под чарами он все равно сопротивлялся. Как же противно!» Варвара сердито тряхнула головой. «Да что за дурные мысли!» Но дикое желание отмотать время обратно и назлосли по шарому оборотню найти того, кто лучше и сильнее, никак не хотела оставлять. А он пусть локти кусает, видя ее счастливой и любимой. Дурак махнатый. Кто на её мыслям вдруг прозвучал тихий рык зверя. Ага, вот и муженёк её нашёлся. Варвара крадучись двинулась вперёд. Тени окутывали фигуру, позволяя избежать чужого взгляда, глушили собой запах. А лесное эхо, кроме медвежьего рычания, донесло ещё тихие всхлипы. Никак опять с Любушкой своей милуется. От ярости потемнело в глазах. Варвара еле сдержалась, чтобы не разразиться громкой ранью. До побелевших костяшек сжала подол платья и тихо приблизилась к кустам, из которых доносилось невнятное бормотание. Данияр, пожалуйста, не делай этого. Гадина Любушка сидела прямо на земле, а муженёк, чтобы ему пусто было, в образе медведя смиренно лежал рядом, умостив лохматую башку на девичьи колени. Глаза зверя смотрели печально, а на крутой лоб то и дело падали соленые капли. Девка ревела в три ручья, некрасиво шмыгала распухшим носом. Фу, какая противная и страшная! «Не отдавай его!» — проскулила гадина. Медведь вздохнул, но не шевельнулся. А у Варвары перед глазами черные мушки замелькали и в пот холодный бросила. Он что же, медведя собрался отдать? Дар святобора? В ужасе она отшатнулась прочь. не заботясь о том, слышно ее или нет, побежала обратно, а по пятам несла излобная свора мысли. Так вот, что он задумал. Вот как клятву обойти решил. Откупиться божественным даром. Но это же... это немыслимо, невозможно. Как сердце из груди вырвать, словно души лишиться? Это боль, вечная, изъедающая нутро пустота, мука душевная и телесная. А он на это согласен. ради городской гадины. Барвара громко всхлипнула, но тут же до боли стиснула кулаки. Не позволит. Данияр просто не соображает, что творит. Девка околдовала его, голову заморочила. Надо им помешать. Но только как? Взгляд заполошно метался по толстым стволам деревьев. В лесу стояла глухая тишина, даже птицы замолкли. И пусто кругом, мёртво. Лист не дрогнет. Травинка не шелохнётся, и от этого в груди мерзко и холодно, словно под кожей свивается клубок ледяных змей. Дрожащей рукой Варвара провела по взмукшему от пота лбу. Моргнула, силясь увидеть знакомое плетение нити, которое небесовым ковром опутывало землю, но вместо этого по траве струился чёрный туман. Низ живота скрутила пронзительная боль. Варвара ахнула и уцепилась за ближайшее дерево. Нет, только не сейчас. У неё на это времени нет. Упустит ведь муженька своего, позволит разрушить клятву. Вокруг подола заколыхался чёрный туман, змеями потянулся под платье, и боль отступила. Так-то лучше. Варвара выдохнула и оглянулась по сторонам. Отдара Светобора под калиновым кустом не избавишься. Наверняка муженёк пойдёт к капищу. Вот там она и его и подкараулит. Только от матушки сбежать надо. Чёрный туман опять всколыхнулся, зашипел гадючими голосами, готов был служить, и на сей раз Варвара собиралась этим воспользоваться.